Глава 7. Зигфрид Делеве как раз собирался выехать в Мальборг, когда внезапно почтовый слуга привез ему письмо от Родгера, заключавшее в себе известие о том, что происходит в Примазовецком дворе. Известия эти задели старого меченосца за живое. Прежде всего, из письма было видно, что Родгер прекрасно изложил князю Янушу историю Юранда. Зигфрид усмехнулся, читая о том, как Родгер в довершении всего высказал желание, чтобы князь возмещения нанесенных ордену обид отдал спыхов во владении меченосцев. Зато вторая часть письма содержала известия неожиданные и не столь приятные. Родгер сообщал, что в подтверждение непричастности ордена к похищению дочери Юранда он бросил мазовецким рыцарем перчатку. вызывая каждого, кто в том усомнится на суд Божий, то есть на поединок в присутствии всего двора. «Никто не поднял ее», — писал Ротгер, «потому что все знали, что за нас говорит письмо самого Юранда и боялись справедливости Божьей. Но вдруг появился юноша, которого мы видели летом в лесном дворце, и поднял перчатку». По сей причине не удивляйтесь, благочестивый и мудрый брат, если я опоздаю назад, потому что я должен выйти на поединок, который сам предложил. А так как сделал я это во имя славы ордена, то и питаю надежду, что ни великий магистр, ни вы, которого я чту и люблю, сыновней любовью, не поставите мне этого в вину. Противник мой сущий мальчик, а для меня бой, как вы знаете, не новость». Поэтому я легко пролью эту кровь во славу ордена, особенно же с помощью Господа Иисуса Христа, который, верно, больше печется о тех, кто носит крест его, нежели о каком-то Юранде или о несчастной девчонке из мазовецкого племени». Больше всего Зигфрида изумило известие, что дочь Юранда была замужняя. При мысли, что в снова может поселиться грозный и мстительный враг, Даже старого Комтура охватил некоторый страх. «Конечно», — говорил он себе, — «он будет мстить, особенно же, если разыщет жену, и если она ему скажет, что это мы похитили ее из лесного дворца. К тому же сейчас же обнаружилось бы и то, что Юранда мы призывали только для того, чтобы погубить его, и что никто не собирался отдавать ему дочь». Тут Зигфриду пришло в голову, что ведь все-таки, вследствие писем князя, великий магистр, вероятно, велит произвести вщит на обыск, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед тем же князем. Ведь магистру и капитулу было чрезвычайно важно, чтобы в случае войны с королем мазовецкие князья остались в стороне. Рыцари мазовецкие были многочисленны и храбры, нельзя было с ними не считаться. Мир с ними обеспечивал безопасность орденских границ на огромном протяжении и позволял меченосцам лучше сосредоточить свои силы в другом месте. В Мальборге не раз говорили об этом при Зигфреде, не раз тешили себя надеждой, что после победы над королем найдется со временем какой-нибудь предлог и для войны против Мазовии, и тогда уж никакая сила не вырвет этой области из рук меченосцев. Это был большой и верный расчет, а потому столь же верно было и то, что магистр примет все меры, чтобы не разгневать князя Януша. Государь этот, женатый на дочери Кейстута, был менее сговорчив, чем Зимовит Плотский, жена которого неизвестно почему была безгранично предана ордену. И вот, думая так, старый Зигфрид который при всей своей готовности ко всяческим преступлениям, предательству и жестокостям любил Орден и дорожил его славой, начал сводить счеты со своей совестью. Не лучше ли будет выпустить Юренда и его дочь? Предательство и низость падут на имя Данфельда, но ведь он мертв». Даже в том случае, если магистр строго накажет меня и Ротгера, потому что ведь все-таки мы были соучастниками Данфельдовых поступков, то не лучше ли это будет для Ордена? Но тут при мысли о Юранде его мстительное и жестокое сердце начинало кипеть. Выпустить его, этого утеснителя и палача слуг Ордена, победителя в стольких сражениях, причину таких бедствий и позора. «Победителя, а потом и убийцу Данфельда, победителя Дебергова, убийцу Май негера, убийцу Готфрида Их Юга, человека, который в самом щитно пролил больше немецкой крови, чем ее проливается во время многих сражений?» «Не могу! Не могу!» — повторял про себя Зигфрид, и при одной этой мысли хищные пальцы его судорожно сжимались, а старая... И сохшая грудь с трудом дышала. Но что все-таки, если это будет полезно Ордену и обережет его славу? Что если наказание, которое в этом случае постигнет еще живущих участников преступления, склонит сурового князя Януша на сторону Ордена и облегчит заключение с ним договора, а то и союза? Они вспыльчивые. думал Комтур. Но стоит оказать им хоть малейшую услугу, как они тотчас забывают обиды. Ведь и сам князь был взят в плен в собственной своей стране, однако ведь он не мстил. И Зигфрид, переживая мучительную внутреннюю борьбу, стал ходить по зале. Но вдруг ему показалось, что какой-то голос сказал ему «Встань и жди возвращения Родгера. Да. «Надо было ждать. Ротгер, конечно, убьет этого мальчика, а потом надо будет либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь, конечно, о них не забудет, но не будучи уверен в том, кто похитил девушку, будет искать ее, будет писать письма магистру, не жалуясь, а только расспрашивая, и все дело чрезвычайно затянется». В другом же случае радость по поводу возвращения дочери Юранда будет больше, чем желание мстить за нее. А кроме того, ведь мы же всегда можем сказать, что нашли ее после истории с Юрандом. Эта мысль окончательно успокоила Зигфрида. Что же касается самого Юранда, то они с Ротгером давно уже обдумали, как сделать, чтобы он не мог мстить в том случае, если его придется выпустить. Теперь при мысли об этой выдумке жестокая душа Зигфрида радовалась. Радовался он и при мысли о суде Божьем, который должен был состояться в Цехановском замке. Относительно исхода смертного боя его не тревожило никакое беспокойство. Он вспоминал об одном турнире в «Кролевце», когда Родгер победил двух знаменитых рыцарей, которые у себя на родине почитались непобедимыми. Вспомнил он и обои под Вильной с одним польским рыцарем, придворным с пытка из Милыптына. Родгер убил его. И лицо Зигфрида прояснилось, а сердце наполнилось гордостью, потому что Родгера уже и тогда знаменитого воина, он первый водил на бой с Литвой и учил его способам, какими лучше всего бороться с этим племенем. А теперь, сынок, еще раз прольет ненавистную польскую кровь и вернется покрытой славой. Ведь это же суд Божий. Таким образом и Орден будет очищен от всяких подозрений. Суд Божий. На мгновение старое его сердце сжалось от какого-то чувства, похожего на тревогу. Ротгеру предстоит выйти на смертный бой в защиту невинности Ордена, а ведь они виноваты. Другими словами, он будет сражаться в защиту лжи. А вдруг случится несчастье? Но вскоре Зигфриду снова показалось, что это невозможно. Родгер не может быть побежден. Успокоившись таким образом, старый меченосец стал думать еще и о том, не лучше ли пока что отослать донуся в какой-нибудь отдаленный замок, который ни в каком случае не мог бы... подвергнуться нападению Мазуров, но после краткого размышления он отказался и от этой мысли. Обдумать нападение и стать во главе войска мог бы только муж дочери Юранда, а ведь он погибнет от руки Ротгера. Потом начнутся со стороны князя и княгини расспросы, письма, жалобы. Но именно благодаря этому дело запутается и затемнится, не говоря уже о том, что оно затянется чуть ли не до бесконечности. — Раньше, чем они чего-нибудь добьются, — сказал себе Зигфрид, — я умру. А быть может и дочка Юранда состарится в плену у меченосцев. Однако он отдал приказ, чтобы в замке все было готово к обороне, а также и к выступлению, потому что не знал, как следует, чем кончится его совещание с Родгером, и решил ждать. Между тем... Со дня, в который Ротгер обещал возвратиться, прошло два дня, потом три, четыре, а перед воротами щитно не появлялся никто. Только на пятый день, почти уже в сумерки, перед башенкой привратника раздался звук рога. Зигфрид, только что кончивший вечернюю молитву, тотчас выслал слугу узнать, кто приехал. Через минуту слуга вернулся с изменившимся лицом, Но перемены этой Зигфрид заметить не мог, потому что огонь горел в глубоком камине и мало освещал комнату. «Приехали?» — спросил старый рыцарь. «Да», — отвечал слуга. Но в голосе его было что-то встревожившее Зигфрида, и тот спросил. «А брат Родгер? «Брата Родгера привезли». Зигфрид встал с кресла. Он долго держался рукой за поручень. Точно боялся упасть и, наконец, произнес глухим голосом: Дай мне плащ! Слуга набросил ему на плечи плащ, а он, видимо, уже овладел собой, потому что сам накрыл голову капюшоном и вышел из комнаты. Вскоре он очутился во дворе замка, где было уже совсем темно и медленно по скрипучему снегу направился к обозу, который, миновав ворота, остановился недалеко от них. Там уже стояла довольно большая толпа народа и горело несколько факелов, которые успели принести солдаты. При виде старого рыцаря кнехты расступились. При свете факелов видны были встревоженные лица и тихие голоса шептали во мраке «Про Тротгер, про Тротгер убит!» Зигфрид подошел к саням. В которых на соломе лежало покрытое плащом тело и приподнял край плаща. Дайте огня, сказал он, снимая капюшон. Один из кнехтов поднес факел, и при блеске его старый рыцарь увидел голову Родгера и бледное, как снег, замерзшее лицо, обрамленное темной материей, которую завязали у мертвого под подбородком. Очевидно, с той целью, чтобы рот не оставался открытым. Все лицо было как бы стянуто, и потому так изменилось, что можно было сказать, что это кто-то другой, а не Ротгер. Глаза были закрыты веками. Кругом глаз и на висках виднелись синеватые пятна. На щеках блестел иней. Комптор долго смотрел на труп среди всеобщего молчания. окружающие смотрели на него ибо было известно что он заменял умершему отца и любил его, но у него ни единой слезы не выкатилось из глаз только лицо его было еще строже чем всегда и в лице этом какой то застывший покой так вот каким вернули его мне сказал он наконец И сейчас же обратился к эконому замка. «Пускай до наступления полуночи сколотят гроб и поставят тело в часовне». «Остался один гроб из тех, которые делались для убитых Юрундом, отвечал эконом. «Я только велю обить его сукном и прикрыть его плащом», — сказал Зигфрид, покрывая лицо Ротгера. «Не таким, как этот, а ордена!» И, помолчав, прибавил. «А крышку не закрывать!» Люди подошли к саням. Зигфрид снова надвинул капюшон на голову, но, видимо, уходя, вспомнил еще о чем-то и спросил. «Где Ван Крист?» «Тоже убит», — отвечал один из слуг. «Но его пришлось похоронить в Цеханове, потому что он начал разлагаться. «Хорошо!» И, сказав это, он медленно отошел. Вернувшись в комнату, он сел в то же кресло, в котором застала его эта весть, и сидел с каменным лицом, неподвижно, так долго, что слуга начал беспокоиться и все чаще просовывать голову в дверь. Час проходил за часом, в замке стихало обычное движение, Только из часовни доносились глухие, неясные удары молотка, а потом уже ничто не смущало тишины, кроме окриков часовых. И была уже почти полночь, когда старый рыцарь как бы очнулся от сна и позвал слугу. «Где брат Ротгер?» — спросил он. Но мальчик, взволнованный тишиной, всеми последними событиями и бессонными ночами, Видимо, не понял его, потому что взглянул на Зигфрида с тревогой и дрожащим голосом отвечал Не знаю, господин. Старик улыбнулся, горькой улыбкой и ласково сказал Я тебя, дитя, спрашиваю, он уже в часовне? Да, господин. Хорошо, скажи же Дидериху. чтобы он пришел сюда со светильником и чтобы ждал моего возвращения. Пусть также возьмет горшок с угольями. Что, огни в часовне уже зажжены? Вокруг гроба горят свечи. Зигфрид накинул плащ и ушел. Придя в часовню, он еще в дверях посмотрел, нет ли в ней кого. Потом старательно запер двери, подошел к гробу, Отодвинул две свечи из шести, стоявших возле него в больших медных подсвечниках, и опустился на колени. Губы его совершенно не двигались, и он не молился. Он только долго смотрел в застывшее, но еще прекрасное лицо Ротгера, точно хотел различить в нем следы жизни. Потом, среди царившей в часовне тишины, стал говорить тихим голосом. «Сыночек! Сыночек!» Измолчал. Казалось, что ждал ответа. Потом, протянув руки, он засунул исхудавшие, похожие на когти, пальцы под плащ, покрывавший грудь Ротгера, и стал ее ощупывать. Он шарил всюду, посередине, из боков, пониже ребера, возле ключицы, и, наконец... нащупал сквозь сукно рану, шедшую от правого плеча до самого паха, погрузил в нее пальцы, провел ими по всей ране и снова заговорил голосом, в котором, казалось, дрожала жалоба. «О, какой безжалостный удар! А ты говорил, что он почти ребенок!» Все плечо. Все плечо. Сколько раз подымал ты эту руку против язычников в защиту ордена, а теперь ее отрубил у тебя польский топор, и вот конец тебе. Вот и предел. Не благословил тебя он, потому что, быть может, ему и нет дела до нашего ордена. Оставил он и меня, хотя служил ему много лет. Он замолк, губы его задрожали, и снова в часовне настало глухое молчание. «Сыночек, сыночек!» В голосе Зигфрида звучала теперь мольба, и в то же время он говорил теперь еще тише, как люди, которые спрашивают о какой-то важной и страшной тайне. Если ты здесь, если слышишь меня, дай знак. Шевельни рукой или открой на мгновение глаза, Ибо сердце мое изнывает в старой груди. Дай знак! Я ведь так любил тебя. Говори. И, наклонившись над гробом, Он устремил ястребинные глаза свои на закрытые веки Родгера и стал ждать. — Да как же можешь ты говорить, — сказал он наконец, — от тебя веет холодом и тлением. Но если ты молчишь, так я скажу тебе кое-что, а душа твоя пусть прилетит сюда к горящим свечам и слушает. Сказав это, он еще ближе наклонился к лицу трупа. «Помнишь, как капеллан не дал нам добить Юранда, и как мы поклялись ему не делать этого? Хорошо, я сдержу клятву, но порадую тебя, где бы ты ни был». Поставил на место подсвечники, которые перед тем отодвинул. Накрыл все тело и лицо трупа плащом и вышел из часовни. У дверей его комнаты спал слуга, а внутри, по приказу Зигфрида, ждал его дидерих. Это был маленький, коренастый человек, на кривых ногах и с квадратным лицом, часть которого закрывал черный зубчатыми краями капюшон, подавший на плечи. На нем был кожух из невыделанной буйволовой кожи, на бедрах такой же пояс. за которым засунута была связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал железный фонарь, а в левой — медный котелок и факел. — Ты готов? — спросил Зигфрид. Гидрих молча поклонился. — Я приказал, чтобы у тебя в котелке были угли. Маленький человечек снова ничего не ответил, только указал на пылающее в камине поленье, Взял стоящий возле камина совок и стал выгребать в котелок уголья. Потом зажег фонарь и стоял в ожидании. «А теперь слушай, пес!» — сказал Зигфрид. «Когда-то ты проговорился о том, что велел тебе сделать Комтур Данфельд, и Комтур велел отрезать тебе язык. Но так как ты можешь показать капеллану все, что захочешь, пальцами...» то предупреждаю тебя, что если ты хоть одним движением намекнешь ему о том, что ты сделаешь по моему приказу, я велю тебя повесить. Дидрих снова молча поклонился, только лицо его зловеще подернулось от страшного воспоминания, потому что язык у него был вырван по совершенно другой причине, нежели говорил Зигфрид. «Теперь ступай вперед и веди меня в подземелье к Юранду». Палач схватил огромной рукой своей ручку котелка, поднял фонари и они вышли. Они прошли мимо спящего слуги и направились не к главным дверям, а за лестницу, где тянулся узкий коридор, шедший вдоль всего здания и кончавшийся тяжелой дверью, скрытой в углублении стены. Гидрих отворил ее, и они снова очутились под открытым небом. на небольшом дворике, со всех сторон окруженном каменными амбарами, в которых на случай осады хранились запасы зерна. Под одним из этих амбаров, с правой стороны, находились подземелья для пленников. Там не было никакой стражи, потому что если бы даже пленник сумел выбраться из подземелья, он очутился бы на дворике, единственный выход из которого был через эту дверь. «Подожди», — сказал Зигфрид. И, опершись рукой о стену, он остановился, потому что почувствовал, что тяжело дышать. Точно грудь его заключена в слишком тесный панцирь. На самом же деле то, что ему пришлось пережить, превосходило его стариковские силы. Он почувствовал, что лицо его под капюшоном покрывается каплями пота и решил немного отдохнуть. После сумрачного дня Настала необычайно ясная ночь. На небе горела луна, и весь дворик был залит ярким светом, в котором снег отливал зеленоватым блеском. Зигфрид жадно втягивал в легкие свежий и немного морозный воздух, но в тот же момент ему вспомнилось, что в такую же светлую ночь Ротгер уезжал в Цеханов, откуда вернулся трупом. «А теперь ты лежишь в часовне?» Тихонько пробормотал он. А Дидерих, думая, что Комтур обращается к нему, поднял фонарь и осветил его лицо, страшно бледное, почти как у трупа, но в то же время похожее на лицо старого ястреба. «Веди!» — сказал Зигфрид. Желтый круг света от фонаря снова забегал по снегу, и они пошли дальше. В толстой стене амбара было углубление, в котором несколько ступенек вело к большой железной двери. Гидрих отпер ее и стал спускаться по лестнице в глубину черной пропасти, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить дорогу к Омтуру. В конце лестницы был коридор, а в нем справа и слева необычайно низкие двери от камер, в которых были заключены узники. К Юранду. «Сказал Зигфрид. Через минуту скрипнули петли, и они вошли. Но в яме было совершенно темно, и Зигфрид, плохо видя при слабом свете фонаря, велел зажечь факел. Вскоре в ярком свете его огня он увидел лежащего на соломе юранда. У пленника были на ногах оковы, а на руках довольно длинная цепь, позволявшая ему подносить пищу к рту. Одет он был в тот самый мешок, в котором предстал перед контурами, но теперь мешок был покрыт темными следами крови. В тот день, когда конец битвы был положен только тогда, когда обезумевшего от боли и ярости рыцаря удалось опутать сетью, кнехты хотели добить его, и алибардами нанесли ему несколько ран. Добить его помешал капеллан Щитнинского замка, Удары оказались несмертельными, но Юранд потерял столько крови, что его отнесли в темницу еле живого. Все в замке думали, что он с часу на час должен умереть, но огромная сила его организма превозмогла смерть, и он был жив, хотя раны его не были перевязаны, а сам он был брошен в ужасные подземелья, где вот тепель капала со стен, а во время морозов они покрывались толстым слоем иния и кристаллами льда. И вот он лежал на соломе, в оковах, но такой огромный, что лежа казался каким-то обломком скалы, обтесанным наподобие человеческой фигуры. Зигфрид велел светить его лицо и некоторое время молча всматривался в него, а потом обратился к Дидериху и сказал, «Видишь, у него только один глаз». «Выжги его ему!» В голосе его звучала какая-то слабость, дряхлость, но именно от того страшное приказание казалось еще страшнее. Факел слегка задрожал в руке палача. Однако он наклонил его, и вскоре на глаз юран достали капать крупные, пылающие капли смолы, через минуту покрывший весь глаз от самой брови до скулы. Лицо Юронда доскорчилось, седые усы поднялись кверху и открылись тиснутые зубы, но он не сказал ни слова, и ни то от изнеможения, ни то из врожденного упорства не издал даже стона, а Зигфрид сказал «Тебе обещано». что ты выйдешь на волю. И ты выйдешь, но не в состоянии будешь жаловаться на орден, потому что язык, которым ты против него кощунствовал, будет у тебя отнят. И он снова дал знак Дидериху, но тот издал странный гортанный звук и знаками показал, что ему нужно иметь обе руки свободными, а кроме того, чтобы Комтур посветил ему. Тогда старик взял факел и стал держать его в вытянутой, дрожащей руке. Однако, когда Дидерих придавил коленями грудь Юранда, Зигфрид отвернулся и стал смотреть на покрытую инеем стену. Раздался короткий звон цепей, потом послышалось тяжелое дыхание человеческих грудей, Потом глубокий стон, и, наконец, настала тишина. Потом снова раздался голос Зигфрида. "Юрент, наказание, которое ты понес, и так должно было тебя постигнуть. Но кроме того, я обещал Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, что положу ему в гроб». «Свою правую руку!» Гидрих, который, услышав эти слова, уже приблизился, опять наклонился к Юранду. Через несколько времени старые комтуры Дидерих опять очутились на залитом лунным светом дворике. Пройдя коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный предмет, завернутый в материю, и громко сказал сам себе. Теперь в часовню, а потом на башню. Дидрих быстро взглянул на него, но Комтур велел ему идти спать, а сам, покачивая фонарем, направился в ту сторону, где светились окна часовни. Дорогой он думал о том, что произошло. Он ощущал какую-то уверенность, что и ему самому приходит конец и что это его последнее действие на земле. Но его душа, Душа меченосца, по природе более жестокая, чем лживая, так привыкла уже к изворотам, заметанию следов и прикрыванию преступлений Ордена, что и теперь он невольно думал, что ведь можно было бы позор и ответственность, сопряженные с истязаниями Юранда, снять как с самого себя, так и с Ордена. Ведь Гидерих нем... Он ничего не расскажет, а если он и сумеет объясниться с капелланом, так хотя бы из страха ничего не откроет ему. Так что же? Кто докажет, что Юрант не получил всех этих ран во время свалки? Он легко мог потерять язык от удара копьем, пришедшегося прямо в рот. Меч или топор мог легко отсечь ему правую руку. Глаз у него был только один. Так что же удивительного в том... что его у него вышибли, когда он в ярости бросился один, на весь гарнизон щитно. Ах, Юрант! Последняя в жизни радость на мгновение заставила сердце меченосца забиться сильнее. Да, если Юрант останется жив, он должен быть отпущен на волю. Тут Зигфрид вспомнил, как когда-то они совещались об этом с Родгером и как молодой брат, смеясь, говорил. Пускай тогда идет, куда глаза глядят, а если не сможет попасть в вспыхов, так пускай пораспросит насчет дороги, ибо то, что случилось, было у них уже отчасти решено. Но теперь, когда Зигфрид снова вошел в часовню и, став на колени перед гробом, положил к ногам Ротгера окровавленную руку Юранда, последняя радость. Минуту тому назад трепетавшая в нем отразилась в его лице тоже в последний раз. «Видишь», — сказал он, — «я сделал больше, чем мы решили. Король Иоганн Люксембургский, хотя был слеп, все же вышел на бой и погиб со славой. А Юран тоже не выйдет и подохнет, как пес под забором». Тут снова дыхание у него оборвалось, как в то время, когда он шел к Юранду, а на голове он ощутил тяжесть, словно от железного шлема. Но это длилось всего одно мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал «Эх, пора б и мне!» «Был у меня один ты, а теперь нет никого!» «Но если мне суждено жить еще...» то клянусь тебе, сыночек, что либо сам погибну, либо положу на твою гробницу и ту руку, которая тебя погубила. Убийца твой еще жив!» Тут зубы его стиснулись. По телу пробежала такая судорога, что слова оборвались. И лишь спустя несколько времени он снова заговорил прерывающимся голосом. «Да». Жив еще твой убийца. Но я настигну его. А прежде чем настигну, причиню ему мучения, худшие, чем сама смерть. И он замолчал. Через минуту он встал и, приблизившись к гробу, спокойно сказал «Прощай». Последний раз посмотрю тебе в лицо и, быть может, пойму, рад ли ты моему обету. Последний раз. И он открыл лицо Родгера, но вдруг отпрянул назад. Ты смеешься, сказал он. Но ты страшно, смеешься. Труп под плащом оттаял. Может быть, это произошло и от теплоты свечей, но так или иначе, тело начало разлагаться с необычайной быстротой, и лицо молодого комтура сделалось действительно страшно. Чудовищно распухшие и почерневшие уши были отвратительны, а синие, вздувшиеся губы, казалось, искривились улыбкой. Зигфрид как можно скорее закрыл эту ужасную человеческую маску, потом взял фонарь и вышел. Дорогой в третий раз оборвалось у него дыхание, вернувшись к себе. бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без движения. Он думал, что уснет. Но вдруг его охватило странное чувство. Ему показалось, что сон уже никогда не придет к нему. А вместо того, если он останется в этой комнате, немедленно придет смерть. Зигфрид не боялся ее. Охваченный невероятной усталостью и потеряв надежду на сон, он видел в ней какой-то бесконечный отдых, но не хотел покориться ей в эту ночь Сев на ложе стал говорить дай мне срок до завтра, но вдруг явственно услышал какой то голос шепчущий ему на ухо уходи из этой комнаты завтра будет уже поздно, и ты не исполнишь того что обещал уходи из этой комнаты. Комтур, с трудом поднявшись, вышел. На угловых башнях стен прикликались часовые. Перед часовней на снег из окон лился желтый свет. Посреди двора у колодца играли две черных собаки, трепля какой-то лоскут. Впрочем, на дворе было пустынно и тихо. — Так непременно в эту же ночь, — проговорил Зигфрид. — Я устал с меры, но иду. Все спят. Может быть, Юрент, изнуренный пыткой, тоже спит, только я не усну. Иду, иду. Потому что в комнате смерть, а я тебе поклялся. Но потом пусть придет смерть, если не придет сон. Ты там смеешься, а у меня не хватает силы. Смеешься, значит, рад. Но, видишь, пальцы мои одеревенели, сила ушла из рук, и одному мне с этим не справиться. Это сделает монахиня, которая спит с ней». Говоря так, он тяжелыми шагами шел к стоящей у ворот башни. Тем временем собаки, игравшие у колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид узнал Волкадава. Бывшего таким неотлучным товарищем Дидериха, что говорили, будто он служит ему по ночам вместо подушки. Собака, узнав контура, тихонько залаяла, потом повернулась к воротам и направилась к ним точно, угадывая мысли человека. Через минуту Зигфрид очутился перед узкой дверью башни, на ночь запиравшейся снаружи. Отодвинув засовы, он ощупью нашел перила лестницы. начинавшийся сейчас же за дверью, и стал подниматься наверх. Забыв про рассеянность фонарь, он шел ощупью, осторожно ступая и ища ногами ступени. Вдруг через несколько шагов он остановился, потому что немного выше, но очень близко, услышал нечто, похожее на храп человека или зверя. «Кто там?» Ответа не было, только храп стал, тише. Зигфрид был человеком бесстрашным. Он не боялся смерти, но и его храбрости и умение владеть собой в эту страшную ночь уже исчерпались. В голове у него мелькнула мысль, что путь ему преграждает Родгер, и волосы у него стали дыбом, а лоб покрылся холодным потом. И он отступил почти к самому выходу. «Кто там?» — спросил он сдавленным голосом. Но в этот миг что-то с такой страшной силой ударило его в грудь, что старик без чувств упал навзничь за раскрытую дверь, не издав ни звука. Настала тишина. Потом из башни скользнула какая-то темная фигура. Она украдкой стала пробираться к конюшням, стоявшим на левой стороне двора возле цех Гауза. Большой волкодав Дидериха молча побежал за ней. Другая собака тоже бросилась за ними и исчезла во мраке двора. Но вскоре вернулась с опущенной к земле головой. Она медленно бежала обратно и как бы обнюхивала следы ушедших. Так подбежала она и к лежащему без чувств Зикхриду. Внимательно обнюхала его и, наконец, сев у его головы, подняла морду и завыла. Вой раздавался долго, наполняя эту страшную ночь новой скорбью и ужасом. Наконец заскрипели двери, скрытые в нише больших ворот, и на дворе появился превратник с алибардой. «Чтоб яму сдохнуть этому псу!» — сказал он. «Вот я научу тебя, как выть по ночам!» И, нацелившись концом алибарды, он хотел пихнуть ею животное, но в тот же миг увидал, что кто-то лежит у раскрытой дверцы башни. «Господи Иисусе Христе! Что такое?» Нагнув голову, он посмотрел в лицо лежащего человека и принялся кричать «Эй, кто там? Сюда! На помощь!» Потом подбежал к воротам и принялся изо всех сил дергать за веревку колокола.